Глава 10 Эля и Ксан уже привыкли к странной смеси волнения и тревоги, которая сопровождала каждое их движение в этом подземном мире. Они осознавали, что теперь их жизнь стала чем-то большим, чем просто поиском ответов на давно волновавшие их вопросы. Теперь они были частью чего-то грандиозного, и это несло собой огромную ответственность. После их решения принять предложение Алтариона Их увели в небольшую комнату, где их ожидала встреча с новой миссией. Просторный зал, в котором они находились, был наполнен неоновым светом, мягко отражающимся от стен из гладкого металла. В центре комнаты стоял стол, на котором лежал свиток, и несколько странных предметов, которые они раньше никогда не видели. Алтарион стоял рядом с этим столом, его лицо было серьезным и сосредоточенным. Он наказал им на свиток. Это будет вашим первым заданием, – произнес он. Вы должны внедрить технологию, которая значительно улучшит сельское хозяйство в вашем городе. Мы предоставляем вам семена древних культур, которые были специально выведены для того, чтобы давать богатый урожай даже в самых суровых условиях. Однако просто предложить их вашему народу будет недостаточно. Эля и Ксан обменялись быстрыми взглядами, прежде чем Ксан задал вопрос, который был у них на языке. Но как мы убедим людей использовать эти семена? Они не примут изменений, если не увидят в них пользу или, по крайней мере, не найдут связь с традициями. Алтарион улыбнулся, словно ожидая этот вопрос. Он поднял свиток, который лежал на столе, и развернул его перед ними. Свиток был выполнен с невероятной точностью. Его тексты и изображения напоминали старинные манускрипты, которые они видели в архивах. «Этот свиток был создан специально для вас», – сказал Алтарион, протягивая его Элии. «В нем говорится о древнем ритуале, который, по легенде, использовался для улучшения урожая. Там также упоминается священный инструмент, который бороздит землю и делает ее плодородной без необходимости в жертвоприношениях. Этот инструмент – новая технология, которую мы вам передадим». Элия взяла свиток в руки, осторожно прикасаясь к древним на вид страницам. Она чувствовала, как этот документ весит на ней больше, чем просто бумага. Это был ключ к изменению их мира. «Мы отправим вас обратно в ваш город с этими семенами и свитком», – продолжил Тарион. «Ваша задача – представить это на совете фракций, убедив их, что это новое знание, найденное вами в одном из древних храмов. Вам нужно будет действовать осторожно, но уверенно. Помните» что любые резкие перемены могут вызвать сопротивление. Ксан, задумавшись, спросил, «А что, если они откажутся? Что, если фракции не примут новые ритуалы и технологии?» Алтарион встретил его взгляд с непреклонной уверенностью. «Именно поэтому вы были выбраны», — сказал он. «Вы должны использовать свои знания и убеждения, чтобы убедить их. Мы верим, что вы справитесь. Но помните...» Это только начало. Ваша работа не закончится на этом, и вам придется столкнуться с множеством испытаний. В этот момент двери комнаты открылись и вошли стражники, которые подготовили все необходимое для возвращения Элии и Ксана на поверхность. Один из них вручил Ксану коробку с семенами, которые были тщательно упакованы и защищены от внешних воздействий. Ваша задача… Не только внедрить эти семена, но и подготовить почву для будущих изменений. Добавил Алтарион, когда они уже направлялись к выходу. Мы будем следить за вашими успехами. Эля и полные решимости и с легким чувством тревоги, покинули зал. Им предстояло вернуться в свой город, но они знали, что возвращаются туда уже не теми людьми, какими были раньше. Теперь они были проводниками перемен, и на их плечах лежала ответственность за будущее их народа. Путь к городу оказался быстрым и напряженным. Они вернулись на поверхность через другой скрытый проход, который был расположен недалеко от их города. Когда они подошли к квартам, стражи удивленно взглянули на них, но не задавали вопросов. По крайней мере, пока. Направлялись к зданию совета фракции, чувствуя, как напряжение в воздухе усиливается с каждым шагом. Город Силва жил своей обычной жизнью, но теперь они видели его иначе. Как место где могла начаться новая эра. В руках Элии был свиток, который должен был стать ключом к этим переменам, Оксан нес коробку с древними семенами, которые могли изменить судьбу их народа. Когда они подошли к зданию совета, их встретил старший страж, который, узнав их, кивнул и открыл перед ними массивные двери. Внутри их ждали представители всех четырех фракций, которые уже собрались на внеочередное заседание. Совет был разделен на четыре секции, каждая из которых представляла одну из фракций с различными цветами и символами, символизирующими их уникальные культуры и традиции. Элия и Ксан шагнули вперед, чувствуя на себе взгляды старейшин. Все знали, что они нашли что-то важное, но никто не знал, что именно. Элия поймала взгляд Ксана, и он кивнул, подавая знак, что они готовы. Председатель совета старейшина храма знаний по имени Ливий Указал на центральное место в зале. «Элия Иксан. начал он, его голос звучал глубоко и властно. «Вы были вызваны на этот совет для представления своих находок. Говорят, вы нашли нечто, что может изменить наше понимание о ритуалах, которые мы чтим веками. Что это за находка и как она поможет повлиять на наш народ?» Элия шагнула вперед, держа в руках свиток. Ее голос был спокоен, хотя внутри нее все дрожало от волнения. «Уважаемый совет», — начала она, — «мы с Ксаном, исследуя руины древнего храма, обнаружили этот свиток. В нем описывается ритуал, который наши предки использовали для улучшения урожая. Однако там также упоминается о священном инструменте, который позволяет готовить землю для посева без необходимости приносить жертвы». Она медленно развернула свиток, показывая его старейшинам. Лица членов совета оставались непроницаемыми, но Элия видела, как некоторые из них обменивались быстрыми взглядами. Это был знак, что ее слова вызвали интерес. Ксан, следуя за Элией, аккуратно поставил коробку с семенами на стол перед советом. «Эти семена, найденные вместе со свитком, — добавил он, — являются частью того, что предки называли благословением земли». Мы верим, что с помощью этого инструмента и семян наш народ сможет значительно улучшить урожай и избавить себя от необходимости приносить жертвы. Левий посмотрел на семена, затем на свиток, и его лицо оставалось серьезным. Он медленно поднялся и подошел к свитку, внимательно изучая древние знаки. «Вы говорите, что нашли это в руинах?» – спросил он, его голос звучал мягче, но все еще настороженно. «Да» ответила Элия, в одном из древних храмов, который давно забыт нашим народом. Мы считаем, что наши предки оставили это знание для нас, чтобы в нужный момент мы могли воспользоваться им. Один из старейшин, представляющий фракцию карта, известную своей преданностью старым традициям, поднялся и посмотрел на Элию с явным недоверием. «Эти знания могут быть опасными!» произнес он, его голос звучал резко. Мы веками следуем традициям, которые защищают наш народ. Почему мы должны верить, что этот свиток действительно несет благо, а не разрушение?» Ксан шагнул вперед, понимая, что сейчас решается судьба их миссии. «Мы понимаем ваши опасения», – начал он, глядя прямо в глаза старейшине. «Но наши традиции сами учат нас искать истину и знания. Этот свиток не отрицает наших традиций, он лишь расширяет их. Он не предлагает нам отвернуться от прошлого, а наоборот, показывает, как можно его использовать для улучшения нашего будущего. Совет замер в ожидании решения. Ливий, казалось, долго обдумывал услышанное, прежде чем вернуться на свое место. Мы не можем игнорировать знания, которые пришли к нам из прошлого, наконец сказал он, но и не можем принимать их без должного обсуждения. Мы предложим вашим находкам испытание времени. Если семена действительно дадут богатый урожай, и если ритуал окажется успешным, мы пересмотрим наши традиции и примем их в нашу жизнь. Но до тех пор мы будем осторожны. Эля и Ксан кивнули, понимая, что это лучшее, на что они могли рассчитывать в данный момент. Им удалось посеять зерно сомнения и интереса в сердцах старейшин, и теперь им оставалось... Им удалось посеять зерно сомнения и интереса в сердцах старейшин, и теперь им оставалось только ждать и надеяться, что их миссия увенчается успехом. Когда заседание завершилось и члены Совета начали расходиться, Элия почувствовала легкое прикосновение к плечу. Это был Ливий. «Ваши намерения благородны», – сказал он, глядя ей в глаза. «Но будьте осторожны». «Иногда знания могут быть опаснее невежества, и не всегда то, что мы считаем благом, оказывается таковым». Элия поблагодарила его за совет, но в ее душе нарастало чувство, что их миссия будет сложнее, чем они могли представить. Впереди было еще много испытаний, и каждое из них могло определить судьбу не только их, но и всего их народа. Элия и Ксан покинули здание Совета Фракции с тяжелым чувством на душе. Они знали, что сделали все возможное, чтобы убедить старейшин принять их находку, но сомнения все еще терзали их. Шаги эхом разносились по пустым улицам, когда они молча шли к своему укрытию, маленькой комнате в доме на окраине города, где не могли поговорить наедине без посторонних ушей. Когда они наконец добрались до места, Элия первым делом закрыла дверь и устало опустилась на деревянный стул у окна. Ксан, следуя за ней, сел напротив и они на мгновение замолчали, погруженные в свои мысли. Тишина в комнате была наполнена напряжением и неуверенностью, которая медленно вытеснялась необходимостью обсудить дальнейшие действия. «Что теперь?» Первым заговорил Ксан, его голос был приглушенным, словно он пытался справиться с нахлунувшими эмоциями. «Мы выполнили задание, но что дальше? Должны ли мы ждать, пока технология приживется?» Или нам нужно как-то связаться с Алтарионом?» Элия задумалась, пытаясь собрать мысли воедино. Все, что произошло за последние дни, казалось ей почти нереальным, но она знала, что теперь от их действий зависит не только их будущее, но и будущее всего их народа. «Я не уверена», – ответила она, глядя в окно на ночной город. «Возможно, они сами свяжутся с нами, когда увидят, что технология начала приносить плоды». «Но у меня такое чувство, что это не конец. Мы должны быть готовы к тому, что они дадут нам новое задание». Ксан кивнул, принимая ее слова, но затем его мысли перешли на другое. «Знаешь», — начал он, — «все, что мы видели в книгах и свитках, не выходит у меня из головы. Может быть, нам стоит записать все, что мы помним, пока эти знания свежи? Зарисовать чертежи, описать технологии». Кто знает, когда у нас снова будет возможность вернуться туда и получить больше информации?» Элия посмотрела на него с удивлением, но затем медленно кивнула, осознавая правоту его слов. «Ты прав», — согласилась она. «Мы не можем позволить этим знаниям исчезнуть. Если что-то случится, и мы не сможем вернуться, хотя бы у нас останутся записи. Это может помочь нам в будущем или даже спасти жизни». Они достали бумагу, чернила и начали работать. Каждый из них по-своему вспоминал детали, которые могли бы оказаться важными. Ксан с детальной точностью зарисовал схему священного инструмента, о котором шла речь в свитке. Он тщательно прорисовывал каждую деталь, стараясь передать все, что успел увидеть и запомнить. Элия, в свою очередь, сосредоточилась на текстах и символах, которые они видели в книгах. Она описывала обряды, которые касались не только сельского хозяйства, но ну и других аспектов жизни. Каждый символ, каждое слово она пыталась зафиксировать так, чтобы в будущем они могли разгадывать эти древние тайны. «Думаешь, мы поступаем правильно?» Тихо спросил Ксан, не отрываясь от своих зарисовок. Элия задумалась, прежде чем ответить. «Не знаю», – призналась она. «Мы пытаемся сделать то, что считаем правильным». Но я чувствую, что знания, которые мы нашли, могут быть как благом, так и проклятием. Мы должны быть осторожными. Но я верю, что мы сможем найти правильный путь, если будем помнить, для чего мы все это делаем». Ксан посмотрел на нее, и на его лице отразилось понимание. Они оба знали, что их ждет еще много испытаний, но также понимали, что только вместе они смогут пройти через все это. «Давай закончим наши записи», — сказал он, вновь погружаясь в работу. Нам нужно быть готовыми ко всему. И если эти знания когда-нибудь понадобятся, у нас будет все, что нужно, чтобы их использовать». Они продолжали работать, углубляясь в свои воспоминания, делая все, чтобы сохранить все, что узнали. Эта ночь стала первой в череде многих бессонных ночей, которые они проведут в поисках истины и в попытках изменить мир. Сквозь полуприкрытые ставни в комнату проникал тусклый свет рассвета, когда внезапный стук в дверь заставил Элию и Ксана вздрогнуть и проснуться. Они заснули прямо за столом, где всю ночь серно работали над зарисовками и записями. Усталость давила на их тела, но неожиданное пробуждение мгновенно привело их в состояние настороженности. Ксан, протирая глаза, поднялся и направился к двери. Когда он открыл ее, на пороге стоял один из старейшин совета, Человек в возрасте, но с острым взглядом, который изучал Ксана с легким интересом. «Прошу прощения за ранний визит», – начал старейшина, входя в комнату без лишних церемоний. «Мы приняли решение по вашему предложению и уже начали подготовку. Но я пришел сюда не только за этим». Ксан пропустил старейшину внутрь, чувствуя легкое волнение. Элия, увидев гостя, быстро встала со своего места, стараясь привести себя в порядок старейшина бросил взгляд на стол заваленный бумагами и чертежами он с любопытством подошел ближе рассматривая зарисовки и его внимание сразу привлекла одна из них вы что то еще нашли там в храме и не предоставили нам спросил он поднимая одну из зарисовок и внимательно ее изучая ксан почувствовал как сердце уходит в пятки но постарался сохранить спокойствие нет уважаемый быстро ответил он Это зарисовка инструмента из свитка, который мы вам показали. А остальные чертежи – это просто наши собственные домыслы. Мы пытались представить, как могли бы выглядеть другие технологии, которые могли бы помочь нашему народу. Но это всего лишь наше предположение. Старейшина поднял одну из зарисовок, на которой был изображен примитивный механизм с трубами, ведущими к яме за домом. И что это такое? Спросил он, поворачивая чертеж к Ксану. Ксан, немного расслабившись, осознал, что это одна из его импровизаций. Он вспомнил, как рисовал эту схему в попытке придумать что-то простое и полезное. «Это просто идея», — сказал Ксан, пытаясь подобрать слова. «Мы думали о том, как можно упростить быт. Вот, например, чтобы не бегать по ночам с горшком на улицу, можно было бы вывести трубу из дома прямо в яму». Вода могла бы смывать все автоматически. Конечно, это всего лишь наше размышление. Старейшин, казалось задумался, а затем неожиданно улыбнулся. «Интересно», — сказал он, продолжая рассматривать чертеж. «Знаешь, эта идея может быть полезной. Если представить ее как древнюю технологию, кто знает, может и это примут. Представь, сколько людей будут благодарны, если им не придется по ночам бегать с горшками». «И если ты увидишь совет, что это тоже часть древних знаний...» Ксан и Элия обменялись быстрыми взглядами. Им не приходило в голову, что такая простая идея может вызвать интерес старейшины, и тем более, что ее можно будет представить как древнюю технологию. «Вы серьезно?» – осторожно спросила Элия, пытаясь понять, не шутит ли старейшина. «Абсолютно», – ответил он. Люди всегда легче воспринимают новшество, если им кажется, что это возвращение к утраченной мудрости. И если ты скажешь, что это древняя технология, которую вы нашли вместе с остальными, это может сработать. Представь, насколько это улучшит жизнь в нашем городе. Ксан почувствовал, как внутри него закипает смесь смятения и неожиданного энтузиазма. Он никогда не думал, что его спонтанная идея может стать настолько важной. Мы можем попробовать, медленно ответил он, уже мысленно обдумывая, как представить эту технологию на совете. Но мы должны быть осторожны. Любое нововведение может вызвать сопротивление. Старейшина кивнул, видимо, понимая, что эта идея требует времени и тщательной подготовки. Я доверяю вам в этом, сказал он, направляясь к выходу. Подумайте над тем, как лучше представить это совету. Но знайте, что я поддержу вас, если вы решите попробовать». Когда старейшина ушел, Элия и Ксан остались стоять в комнате, все еще переваривая услышанное. «Это было неожиданно», — сказал Ксан, наконец нарушив тишину. «Я даже не думал, что такая идея может заинтересовать кого-то». Элия усмехнулась и покачала головой. Похоже, наш путь будет полон неожиданных поворотов, — сказала она. Мы хотели изменить мир с помощью древних технологий, а теперь выясняется, что можно сделать это просто придумывая что-то новое. Но если это работает, почему бы и нет? Они вернулись к своим записям, теперь с новыми мыслями и планами. Им предстояло не только внедрять технологии, но и находить способы сделать их частью жизни своего народа. Даже если для этого придется изобретать нечто совершенно новое. После ухода старейшины в комнате вновь воцарилась тишина. Элия и Иксан все еще обдумывали неожиданный поворот событий, когда Элия вдруг обратила внимание на один из чертежей, оставленных на столе. Она прищурилась, внимательно изучая странные линии и символы, которые Иксан нарисовал на нем. «А что это здесь?» Просила она, поднимая чертеж и указывая на сложную систему труб и механизмов, которые он изобразил. Ксан слегка покачал головой и усмехнулся, понимая, что эта схема выглядела довольно странно для тех, кто не знал ее задумку. «Слушай», – начал он слегка задумчиво поглаживая подбородок, – «это просто моя идея». Я посмотрел в одну из книг «Принцип работы систем древних цивилизаций», И мне пришло в голову, что можно было бы использовать его для улучшения нашего быта. Вот это – система труб для вывода отходов прямо в яму, как мы обсуждали. Но, честно говоря, я просто экспериментировал с мыслями, пытаясь понять, что можно сделать. Элия задумалась, переворачивая чертеж в руках и снова рассматривая его детали. «Знаешь», – медленно сказала она, – «по сути, это действительно можно считать древней технологией». «Ты же вдохновился древними знаниями, так ведь?» «Если так, то, возможно, нам стоит использовать этот чертеж и представить его как найденный артефакт». Танна нахмурился, пытаясь понять, к чему ведет Элия. «Ты думаешь, мы можем просто выдать это за древнюю технологию?» спросил он, все еще сомневаясь. «Мы же знаем, что это моя задумка, а не настоящая находка из прошлого». Элия кивнула, но ее взгляд оставался твердым. «Да, но подумай». Если мы распишем этот чертеж на древних символах и опишем его, используя стиль, похожий на тот, который мы видели в свитках, это будет выглядеть вполне правдоподобно. Совет охотнее поверит, если все будет выглядеть так, словно это древние знания. И мы не будем врать, ведь ты действительно опирался на старинные принципы. Ксан нахмурился, размышляя над ее словами. Ему не хотелось обманывать, но он понимал, что их цель – улучшить жизнь людей. Если это можно сделать, немного изменив правду, то, возможно, это оправдано. Хорошо, сказал он, наконец, принимая решение. Я попробую переписать этот чертеж на древних символах, как это было в свитках. Если совет увидит в этом технологию прошлого, они с большей вероятностью примут ее. А если это поможет нашему народу, значит, это того стоило. Эля улыбнулась, чувствуя, как их план начинает обретать форму. «Отлично», — сказала она. «Давай сделаем это вместе. Мы создадим не просто чертеж, а целую легенду вокруг этой технологии. Пусть она станет частью нашего культурного наследия, и тогда ее примут без сомнений». Они снова сели за стол, решительно настроенные на новую задачу. Элия взяла на себя создание текста на древних символах, опираясь на то, что они видели в книгах и свитках Оксан сосредоточился на том, чтобы преобразовать свой чертеж, сделав его более сложным и подходящим для того времени. Каждый символ, каждая линия чертежа должны были выглядеть так, словно они были созданы тысячи лет назад. Работа была сложной и требовала внимания к деталям, но они знали, что от этого зависит успех их миссии. Вскоре на столе перед ними лежал документ, который, как они надеялись, станет новым шагом в их деле по изменению мира. Когда они закончили, Элия и Ксан посмотрели на свою работу с удовлетворением. «Думаешь, это сработает?» — спросил Ксан, глядя на результат их совместного труда. Элия улыбнулась и кивнула. «Я верю, что да», — сказала она уверенно. «Если это поможет нашему народу, то все, что мы сделали, было не зря». Они знали, что впереди их ждет еще одно испытание на Совете но теперь были готовы ко всему. Каждый шаг, который они делали, приближал их к цели, и они были полны решимости довести свое дело до конца.